Глава 3. Все мироздание Воскресенска-33 крутилось вокруг завода по производству серы, носившего громоздкое название «Воскресенский НПЗ». Каждое утро, рабочий день начинался с восьми, Костя заходил через проходную, скармливал бейджик прожорливому турникету, турникет вежливо мигал зеленым, охранник записывал Костю в свой журнал. В здании проходной еще была столовая для рабочих, но Костя там никогда не ел. Столовая в административном корпусе, где располагался отдел кадров и где заседали все руководители, была намного лучше. Лучше и дороже. Там можно было отведать восхитительного грибного супа со сливками. До этого Костя ненавидел супы. Нежнейшего картофельного пюре со свиным шницелем или сосиской — Костя обошел все супермаркеты города, но так и не нашел таких же вкусных сосисок. А на десерт угостится вкуснейший Павловой. Впрочем, Костя, который не очень любил сладкое, десерт брал редко, а вот девчонки из бухгалтерии это пирожное обожали. Эти же девчонки, Даша и Оля, как-то за обедом и проболтались. Костя, что Фатьянов скоро уйдет с поста директора. Мол, старый он стал и немодный. И они же подтвердили, витавший в воздухе слух, о том, что новым директором, скорее всего, назначат его, Костю, точнее, Константин Викторовича. Но сначала его кандидатуру должен одобрить Роберт Векслер. — А Векслер-то тут при чем? — спросил Костя, отрезая ножом кусок свиной котлеты. — Как это при чем Оля подняла в изумление виртуозно подкрашенные брови. — В этом городе все решается через мэра Векслера. С ним надо дружить. Даша в знак согласия энергично закивала. Слухом не суждено было сбыться. Новым директором назначили неизвестного из Москвы, а Костя, то есть Константин Викторович, лишился работы. Но в одном девчонке были правы. Дружба с Векслером решила все. Дурацкая цепочка событий и привела к тому, что безработный Костя, мучимый сомнениями, потащился с утра пораньше в Бруклин, что на привокзальной площади. Еще один, помимо завода, центр воскресенского мироздания. До привокзальной площади ходила маршрутка номер 13, но ходила она по какому-то странному, неподвластному логике расписания. Это расписание определенно составлял человек с пониженным интеллектом, но с наклонностями психопата. Едва Кости вышел из подъезда, как богомерзкая 13-я маршрутка жизнерадостно промчалась мимо, утаскивая пассажиров, которым повезло оказаться в нужное время в нужном месте. Возможно, эти пассажиры владели магией Вуду, а возможно, посмотрели в Даркнете расписание маршрутки, поэтому и сели в нее вовремя. В обычном интернете этого расписания не было. Костя знал точно, поэтому решил доползти до привокзальной площади пешком, не полагаясь на древние знания. Он прошел полпути. В какой-то момент его обогнала злосчастная маршрутка. Он так и не понял, была ли это маршрутка, которую он пропустил, или уже следующая, но он не пожалел о том, что в качестве общественного транспорта выбрал собственные ноги. Гораздо больше... Он жалел о том, что не удосужился с утра зарядить беспроводные наушники, китайскую дешевку, заказанную с Алиэкспресса, но исправно работавшую, и теперь мучился, слушая, как гудит и вибрирует ненавистный город. И снова, снова весь окружающий мир казался неправильным. Неправильно долго он стоял на светофоре, По улице ехала транзитная фура, огромная, как «Титаник». И уже загорелся зеленый, а фура дура все еще ехала, и кости еле успел перебежать перед тем, как загорелся красный. Неправильно долго он шел по улице, которая начиналась промзонами и парочкой автосервисов, а продолжалась шеренгой одинаковых панельных пятиэтажек грязно-серого цвета, щербато улыбавшихся застекленными балконами. Все было неправильно». Реальность была соткана из противоречий. Не реальность, а лоскутное одеяло какое-то.